Русский выслушал перевод, но улыбаться не перестал. дуло пистолета теперь смотрела прямо отцу в грудь. Щелкнул предохранитель. Я закрыл лицо руками. глянул выстрел. Вот и все. Мне 18 лет, и я сирота, один на всем белом свете. Баба мертв, предстоит погребение. Как мне его похоронить и куда податься потом?